Глава пятая Схлапывание замка Были у меня разные мысли, вот только как именно произойдет, я не угадал. Думал, что система снова все накроет непрозрачным куполом и начнет творить свои махинации. А я даже не узнаю, что там происходит. Возможно, наймёт бригаду из другого мира, которая начнёт работать над демонтажом. Но вышло всё по-другому, и такого я даже не мог себе представить. На всякий случай мы эвакуировали людей не только из замка, но и с острова. Кстати, там ещё осталось немного скелетов, но их было очень мало. Я же стоял на платформе над морем и наблюдал. Когда таймер пробил последние секунды, над замком появилась чёрная сфера, которая мгновенно втянула в себя весь мой замок. Да у меня чуть сердце не остановилось от такой картины. Я, конечно, понимал, что вряд ли система все уничтожила и отдаст мне его по частям, но все равно было больно смотреть на такое. Но затем система успокоила меня своим сообщением. Внимание! Ваш замок теперь перенесен в артефакт. Вы вправе распоряжаться им, как вам захочется. Внимание! Вы получили доступ к одному из уникальных видов строений. Теперь ваш ассортимент на торговой площадке будет еще больше. Примечание. Вы можете свой замок единожды развернуть на нужной вам местности. Есть также еще вариант с продажей. Дополнительное примечание от системы. Зная вас, вы его не продадите. Примечание. Развернуть свой замок вы можете всего лишь один раз. Хорошо подумайте о своем выборе. Отличная новость. Нечего сказать. Конечно, хотелось бы, чтобы он был многоразум. Тогда я смог бы его развернуть вместе с замком Гефии и нормально отстроить и укрепить. Правда, непонятно, на какой камень, но все же это было проще. А потом уже закинуть его в нужную мне локацию. Вот только в какую? Но это все лишь мысли. В душе я уже знал, где он будет стоять. Именно на том месте, где была моя башня. И тогда хана всем шкетцам. Познают они всю боль после моего возвращения туда. А то, наверное, там уже все довольные ходят, и все такое. Недолго им осталось, ох, недолго. Правда, они как тараканы, сколько не убей, прибегут новые. После всего этого я уже отправился домой, где смог хорошенько расслабиться. На отдых выделил себе два дня и все время проводил с девушками, уделяя им внимание. Даже такому, как я, нужно иногда отдыхать от постоянных битв и сражений, а то такими темпами можно и себя потерять. Я много раз думал о словах бездны, она ведь часто говорила со мной о моей жизни, И было очень любопытно, что будет дальше и каким я стану. Заодно постоянно мне напоминало, что за мной должок. Сила ради силы — это плохо. Но, вероятно, я потому и не сломался, что у меня изначально была цель — жить хорошо. Именно ради этой цели я сражаюсь. Кстати, Урус куда-то пропал. За эти два дня не было ни одного корабля. Я даже уже подумал, что этот остров в скором времени уберется прочь, подальше. Но не тут-то было. Оказалось, они собирали свои силы. Возможно, мой отдых длился бы и дольше, если бы не возобновившиеся нападения. В этот раз выходили уже полноценные корабли, а не лодочки. Но выходили не только они. Несколько раз мне докладывали, как Кракен утаскивал очередной кораблик на морское дно. Неплохая закуска. Как бы он такими темпами тут не разожрался и потом на мой остров не посягнул. Именно благодаря этой мысли... Мы и ускорили увеличение нашего острова, и это событие должно произойти сегодня. Но всё, как всегда, пошло не по плану. А план у нас действительно был. Он был тщательно разработан Гефией. Она предложила свою помощь. Так вышло, что её замок может летать благодаря артефактам, которые мы, к сожалению, не можем скопировать. Они вмонтированы в её замок, и управление идёт из главного кабинета с помощью простых команд, естественно, магических. Она предложила попробовать перенести свой замок на тот остров и перетащить его к нам, так сказать, поработать моторчиком. План был принят, и мы стали думать, как лучше все организовать. Но тут меня сегодня разбудил комбат, лично явившись в мою скромную обитель. «Арк! Там такое! Тебе нужно на это посмотреть!» Непонятно, он был напуган или шокирован. Я без лишних слов кивнул и стал одеваться, а затем быстро проследовал за ним. Он вывел меня на пляж, где вручил мне свой бинокль. «Смотри!» «Смотрю!» Я реально смотрел на море, но совсем не понял его озабоченности. «Ну, двенадцать кораблей плывут в нашу сторону. И что в них такого особенного?» «Не туда ты смотришь!» — покачал он головой. Но не подсказал, куда. «Вожу биноклем по сторонам и не понимаю, в чем прикол. Ничего здесь нет. Может, у меня глаза сломались. Такое может быть?» «Ты точно на стойкой на грибочках Никодима вчера не баловался?» Отложил бинокль и стал теперь внимательно осматриваться в комбата. На всякий случай даже проверил его по карте, он ли это. Что-то не замечал я за ним таких глюков раньше. Может, это уже старость медленно подходит. «Почему с тобой так сложно?» — покачал он головой. «То, что не нужно, ты мгновенно находишь. А вот важные вещи не можешь заметить». «Это что я такое нахожу?» — не понял я, о чем это он. «Проблемы, Варк, проблемы!» Ты мастер спорта в нахождении их на свою пятую точку. Ах, вот он о чем. Ну да, есть такое дело. Вот только я все равно не понимаю, чего он хочет сейчас от меня. Так и не понял, да? Кажется, он решил наконец-то смиловаться-то надо мной. Мя! Посмотри на наш новый остров. Дал он подсказку, и я внимательно приступил к обзору. Блин! Я тупой или лыжи не едут? Почему я все равно ничего не вижу? Комбат! «У меня ничего не получается», — наконец-то сдался я, не желая больше тратить время на это дурное дело. Его рука шлёпнула себя по лбу. «Тебя даже не смущает то, что сам остров приближается к нам?» «Упс. Ещё раз проверил и снова ничего не заметил. Или заметил? Он что, дрейфует? Но делает это так медленно и лениво. Вот почему я сразу ничего не понял. Удивительно, как они смогли обратить на это внимание». И тут уже я хлопнул себя по лбу и глянул на карту. Минут пять смотрел и действительно заметил, как кусок земли движется в нашу сторону. «Скажи мне, что это системные проделки. А то мы все уже голову себе сломали, как такое возможно. Даже были предположения швырнуть в него чем-то. А то вдруг он заминированный или идет на таран. Так сказать, последний большой привет от Марашес». «Я точно до конца не проснулся, раз в таком варианте даже не подумал». И тут сразу возник вопрос, кто это устроил и что с этим делать. С одной стороны, вопрос с доставкой очень быстро решился сам собой, а с другой стороны, это может быть явной ловушкой. «Расслабься, не стоит так переживать», — только сейчас подала свой голос бездна. «Это тебе мой подарок, за короля лича. Твой? Ага». Магическим образом, картина происходящего принялась складываться в моей голове, и я стал соображать, что происходит на самом деле. «Только не говори мне, что Кракен сейчас... Он самый!» Мне показалось, что я ощутил отголоски ее эмоций, и там была явная гордость этой жирной осьминожкой. Или кто он там такой? «Самое главное, никогда не называй его каракатицей а то он очень обидчивый, знаешь ли». Чтобы не офигевать от этого всего в одиночку, я рассказал Камбату, а тот сразу потянулся за коньячком. «Ну, конечно, я его прекрасно понимаю». Мысль, что Кракен занимается доставкой для нас целого острова, это не просто уложить в голове. А еще я подумал о другом. Если вдруг когда-нибудь в будущем случайно разозлю бездну, она же может послать своего питомца, и тот легко украдет наш остров и уплывет с ним, например, в Арктику. Хм, а хороший вариант. Молодец. Но, блин, она же меня слушает. Обязательно возьму себе на заметку. Ты умнейш, не ожидала. На это действие уже собралось много людей, всем было любопытно. Кракен же не особо спешил в свою очередь, но пока он тащил остров, то корабли Уруса вообще перестали плыть в нашу сторону, видимо, о чём-то сами догадались. Думаю, что Кракен не очень обрадовался такому моменту, он с удовольствием отлучился бы на пару минут ради дармовой еды. Остров был доставлен только к трём часам ночи, и самое прикольное, что не прямо в лоб, а с противоположной стороны от Уруса. Неплохой водитель, Кракен, завернул вовремя и даже в наш остров не врезался. Глория тоже стояла со всеми, правда, из-под поглядывала на Варга. Тот радовался, как ребенок, а вот ей было совсем не весело. Она сразу прикинула, сколько там предстоит работы по увеличению площади острова и как это все нужно грамотно сделать. Для всех это казалось простым, пристыковался и все. А как же? Нужно замазать все швы и пройтись по пластам, а это на минуточку не маленькая площадь, и швы неизвестно сколько метров, нужно все посчитать. В общем, это все совсем не легкая задача. Но видя такое довольное лицо Варга, она знала, что выбора у нее не будет. И девушка сделает все, что в ее силах, только вот сил там стало как-то поменьше. Еще и новый замок, тоже на ней и ее сородичах. Его нужно восстановить, а работы там еще много. Но об этом всём она подумает уже завтра. Сегодня же она наконец-то собралась силами и сделает то, что так долго откладывала на потом. Восстановит свою руку с помощью зелья. Больше всего она боялась непоследствий, которые может вызвать непонятное и странное зелье, а того, что оно может не сработать, как и все остальные способы до этого. А ведь ей так хочется ощутить тепло его тела двумя руками и при объятиях не прятать свой холодный протез за спину, Ну и, конечно, немаловажный фактор — это эстетический. Она хочет, как любая другая девушка, выглядеть красиво и эффектно и вызывать восхищение в глазах Варга. Ну, что я могу сказать, гуляя по острову? Он стал теперь намного больше, но только с одной стороны. Работа здесь просто непочатый край. Но она почти сразу началась. Сюда прибежали люди с гномами и принялись сообща за работу. А убирать было что? Вся земля усеяна зомби и скелетами, а еще мусором. Все зомби будут отправляться в яму на материал, а скелеты — на склад. Где их потом будут осматривать на наличие их ценности? Те кости, которые еще не старые, а таких там было много, тоже в артефактную яму пойдут, а остальное пусть пока полежит. Может, потом найду некромантов, которые не против поторговаться. Вот есть у нас хреномант, но он сугубо системный, хотя и поднял два уровня по своему навыку. Система, заметил последнее время, начала усиленно давать людям повышение их навыков, а не новые. Вероятно, баланс сместился, да? Это я уже обдумывал с улыбкой, гуляя по городу некромантов, который почти весь отправится под снос. Но камень, из которого построены дома, не пойдет в яму, а будет использован Глория в ручном режиме. Он древний, крепкий, а еще есть украшенные разной красивой резьбой блоки. А гномы не мелочатся трудяги. Уже быстро разбирают дома. Думаю, здесь работаем на неделе-две примерно, если ничего нам не помешает. А нам, зараза, всегда что-то мешает. Подойди снова на пляж. Блин, я уже начинаю бояться комбата после таких сообщений. Сделал, как он просил, и в этот раз мне не нужно было гадать, что случилось. И так все было видно. Издалека, где находился остров Уруса, валил в густой черный дым. Настолько сильный, что его было видно даже отсюда. Это меня, конечно, заинтересовало. И я по платформам побежал туда над морем. Вдруг на них кто-то напал. Я должен это точно увидеть. Сейчас только урус противник моей спокойной жизни. Как только разберусь с ним, так сразу займусь моим новым замком и поставлю его на место прошлой башни. Люди снова смогут добывать коробки и всякие ништяки, блуждая по городу. Из минусов — это не клановая территория. но над этим уже работают, делают технику, похожую на китайскую. Быстро добрался до острова и смог своими глазами всё рассмотреть. Он выглядел явно не таким, как мой первый. Разруха здесь была просто катастрофическая. Как много мёртвых тел. Мои расстрелы, ой, как много беды здесь наделали. Я горд за них, конечно, за себя. По привычке призвал Жорика и дал ему задание всё здесь обыскать. Украсть все нужное и ценное. Он молодец, получил в каждую лапку по бургеру и выдал мне. «Ням-ням!» «В смысле ты сейчас был занят? Какие могут быть дела у пушистой задницы?» Ням, «Ням!» Возмущенно отвернулся он от меня, словно говоря, «Ой, все!» Разошлись мы с Жориком в разные стороны, и я пошел проверять, что там за костер такой. Хотя по запаху я уже примерно догадался, что там горит, но все равно хочу своими глазами увидеть. Пока шел... Орков мало по дороге встречал, и все они были заняты тем, что собирали тела. Много тел. Даже удивительно, как я сумел их потрепать. Написал по дороге еще комбату по поводу того, что увидел. «Ну и зачем ты сразу попёрся к ним? У нас сейчас почти все люди заняты». «Это намек на то, что он мне своих бойцов не даст?» «А жаль. Мне понравилось в прошлый раз. По-быстрому собрались, отправились и захватили остров». Чего дёргать козла за имущество, если можно сделать всё проще? Чем дальше шел, тем больше орков не попадалось навстречу. Они что, решили забить на пляж? Правда, там тоже валяется очень много трупов, и запашок от них был ещё тот. Практически мне не встречались орки, которые просто тупо гуляли. Все были заняты работой, кто на телегах, а кто на плечах, нёс сразу по два трупа. «Правда, орки — такие орки!» На моих глазах массивный орк схватил полуметровую тварь, похожую на смесь богомола и орка, и поднял ее. Он, кажется, не понял, что это нужно было сделать очень аккуратно, потому что зубки у нее очень острые. Вот об них он поранился и очень быстро. Рано, десять секунд, он зомби. И вот тут же всей толпой забили. Теперь его тело тоже уже едет с комфортом на телеге. А конечная точка, как я и думал, была огромным костром. Вернее, это яма, похожая на колодец, в котором и бассейн можно сделать. Туда они швыряли горшки с горючей смесью тела. Дрова, мебель, деревья. Все, что находили, тоже кидали туда. Сами по себе трупы плохо горели. Вот для этого они это и делали. Те, кто здесь долго находился, боялись чумазами, как шахтеры после длительного спуска в шахту. Да что там говорить, если мое усиленное тело, не со всякими там практическими усилениями, Тоже сейчас молча страдает. Глаза тупо слезятся, и, и дышать практически нечем. И удивительно, что были орки, у которых повязки с морды сползли, и они падали в отключке. Одного такого спутали с трупом и швырнули в костер. Ну тупые, блин, орки, тупые. Я же говорил. Я так понял, что они теперь не сильно со всеми церемонятся, да и боевого настроя осталось. Одни только крохи. Ходят мрачные, и даже не ругаются между собой. Почему мне кажется, что это отличная возможность добить их? В одну руку лук, а в другую мои любимые некрострелы. Повторим, но в чём тут проблема? Лишними острова и замки никогда не бывают. На этой мысли я с улыбкой до ушей принялся стрелять во всё, что движется, и, кажется, в пространстве услышал яростный рёв. А затем был смех. «Бездна любит всех доставать, а я ей в этом отлично помогаю».